Отступник. Звуки драки я не могла ни с чем спутать. Неритмичные тупые удары, шуршание ткани, приглушенные короткие возгласы, иногда звяканье металлических элементов, ругань. Мы шли к незнакомому Круону для спасения. Лакстер просил отвезти нас к главарю, чтобы спастись, но нарвался на столкновение. Этот неизвестный оборотень ждал нас, чтобы отомстить Чёрному. Теперь нам обоим пришёл конец. Мне, потому что Терн заплатит за мой обезображенный труп. Лакстеру из-за старых, нанесённых Круону, обид. надежда на спасение у нас не осталось. Я не плакала, только потому что привыкла скрывать свою боль» потому что за моими стонами следовало наказание, которое могло быть гораздо страшнее, чем причина слёз. Я молча готовилась к худшему. Неожиданно меня схватили за ногу, и я взвизгнула, рефлекторно легнула. Попало по какой-то части тела, идущего следом, и он зарычал в ответ. «Теперь сзади был кто-то, желающий разорвать меня прямо сейчас». Мгновенно подскочив на четвереньки, я побежала к краю тоннеля. За мной раздавались торопливые тяжёлые звуки шагов преследователя, который быстро сокращал расстояние. Оказавшись у самой кромки короба, я готовилась падать в бездну, но меня подхватил на руки лакстер, прижал к себе и зарычал. «Не трогать её! Никому не трогать!» Сердце бешено колотилось в висках. Я уже совсем ничего не понимала от бесконечного перехода в темноте и такого же, как темнота бездны, страха. Только жалость к Лакстеру, словно ища защиты, на которую не надеялась. «Тихо, тихо. Все хорошо. Мы уже дошли», — шептал Черный, а потом гаркнул кому-то за моей спиной. «Тронешь ее еще раз? Убью!» «Убью? Мы же в западне!» В плену какой-то банды. Но голос Лакстера не был показной наглостью. В нем звучала сила и мощь уверенного в себе разъяренного оборотня. — Ладно тебе, черный. Никто здесь твою девушку не тронет. Тот, кто вызывал Лакстера из тоннеля, отдал распоряжение своим людям и снова обратился к нам. — Пойдемте, — заждался уже вас. — Разговор есть. — Нам нужна одежда и вода. — ответил чёрный. Вожак усмехнулся. Он явно среагировал на обобщённое «нам», хотя полураздетой была я. Мужчина с оголённым торсом у нас был чем-то обычным, даже в общественном месте. Но комментировать не стал. — Будет, идёмте. Лакстер собирался нести меня на руках, но я дёрнулась, протестуя. Оборотень прижал меня сильнее, потом замер, словно прислушиваясь и аккуратно поставил на ноги. Теперь я увидела небольшую комнату с низким потолком, обшитую серыми панелями. В помещении была кушетка, стол, стул, какое-то медицинское оборудование и оборотень. Мужчина во всём чёрном с такими же угольными глазами. Не только по цвету, но и по ощущению. На шее у него сияло клеймо отступника – Таким покрывали метку стаи в момент изгнания. Я ужаснулась. Самое страшное, что могло случиться с оборотнем – одиночество. Мы – стайные двуликие. Семья для нас больше, чем собственная личность. Остаться без клана было так же страшно, как в пустыне без воды. Мне стало жалко этого сурового двуликого безвозраста белой или очень светлой шкурой, абсолютно седыми волосами и тьмой внутри, выжженным сердцем. Словно услышав мои мысли, мужчина в чёрном презрительно усмехнулся. «Дескать, ничего-то ты не понимаешь, малявка!» Но за его непробиваемым высокомерием я уловила тонкую, едва заметную нитку печали. «Следуйте за мной!» Без тени страха вожак развернулся к нам спиной и открыл одну из трёх дверей. Мне было удивительно, что под землёй, тем более у изгнанников, есть приличные комнаты. Почему-то я ожидала увидеть в бездне норы или что-то такое же мелкое, грязное, сырое. Тут же мне показалось, что я чувствую колебания воздуха от вентиляции. Да и коридор был вполне нормальным, как в общественном месте – Низковатые потолки меня не смущали. Такое и у бабушки в деревне было. Можно сказать, что мне здесь даже понравилось. Ничего лишнего, но вполне прилично, чисто, вполне достаточно для жизни. Вожак завёл нас в небольшой кабинет. Столы, и стулья, даже принтер — всё было, как в любой комнате для работы. Это удивило меня ещё больше, как и то, что нас никто не конвоировал. «Ну, губки не поджала? Уже хорошо. Меня зовут Круон. Я глава тоннельного клана». Я удивлённо подняла брови, а оборотень продолжил без задержки. «Вода там. Одежду принесут позже». «Очень приятно. Я лирика. Из серых». Вожак заинтересованно посмотрел мне в глаза. «Здесь можно не шаркать ножкой и не говорить, как тебе приятно находиться в любой части бездны. И да, я в курсе, как тебя зовут. Ждал. Приводи себя в порядок с дороги. Потом будем разговаривать». Круон кивнул в сторону двери слева, и мы с Лакстером вошли туда вместе. Это была крохотная комната с унитазом, раковиной и душевой кабинкой. «Серьёзно? Под землёй?» У тоннельных здесь всё серьёзно. Он повертел головой, словно проверял, нет ли здесь кого-то лишнего. Воду в бутылке на раковине можно пить. Мося и выходи. Мне послышалось, что в голосе Лакстера было что-то ещё. То, что он тщательно хотел скрыть. Он тоже почувствовал мою заинтересованность и решил ответить вслух. Но то, что он сказал, меня не обрадовало. Я буду ждать. Решим, что с тобой делать.